Глава шестнадцатая «Во дворце совета не сработала сигнализация», — доложила Мия. «Но туда прибыли несколько магистров и архимаг. Они сейчас ищут тебя». Не хотят поднимать шум. Я усмехнулся и сел в кресло. «Думаю, они заменят украденный посох другой копией». Через пару минут мои предположения подтвердились. «Ты был прав, они заменили посох», — Мия хмыкнула но у тебя есть доказательства я все таки сняла таким образом словно ты держала одной рукой смартфон еще я могу с помощью временной нейросети создать запись как ты загадочной магией взламываешь витрину и забираешь посох у меня появилась забавная идея я испытующе посмотрел на мию спрашивай закатила она глаза Я загадочно улыбнулся. Если Мия согласится помочь, получится и правда очень интересное шоу. Столица. Квартал клана Булгаковых. Лимон и Даша сидели в гостиной и пили чай. Сегодня прошла их официальная церемония принятия в клан. Даша то и дело бросала взгляды на свой новый перстень. Она до сих пор не могла поверить в то, что с ней произошло. Несколько месяцев назад не было и дня, когда она не думала о самоубийстве. Хоть она и не решалась наложить на себя руки, но от мыслей не могла избавиться. Теперь же. Даша стала частью одного из самых могущественных кланов страны. Когда она услышала, что Булгаковы уничтожили Ростислава Головтеева, на котором ее хотел женить дед, Даша твердо решила в будущем работать на клан Булгаковых. Таким образом, она хотела отплатить им за спасение, но она даже не смела мечтать о том, что сможет вступить в клан благодетелей. Лимон, разглядывая перстень, испытывал смешанные эмоции. Его мать погибла при родах Даши. Отец совершенно не уделял детям внимания и занимался своими делами, оставив воспитание сына и дочери на слуг. Когда Лимону исполнилось десять, отец был убит. Лимон никогда не испытывал чувства принадлежности к своему клану. Он ненавидел почти всех родственников, особенно деда. Пока другие члены семьи растаскивали наследство погибшего отца, дед молча наблюдал за этим. Но даже с таким негативным отношением Лимону было трудно отказаться от своей фамилии. К счастью, князь Булгаков пошел ему навстречу и не стал требовать официальной смены фамилии. Хоть Лимонный носил перстень, но он все еще оставался виридодаревским. Даша же без малейших сомнений сменила фамилию и очень радовалась этому. Брат и сестра пили чай в тишине, оба чувствовали некоторую неловкость. — Ты собираешься возвращаться в академию? — спросила Даша. «Да — Да, — уверенно кивнул Лимон. «Жаль — Жаль, — вздохнула Даша. — Мне будет скучно одной. После вступления в клан Даши и Лимону пришло несколько приглашений. Лимону были открыты все дороги, но он мог стать прямым учеником гранд-мага клана Болгаковых или апостола в церкви богини жизни. Он мог присоединиться к госпиталю и сразу получить высокую должность. Ему даже пришло приглашение по вступлению в пару тайных организаций. Одна принадлежала Болгаковым, вторая — церкви богини жизни. И там, и там его бы научили не только лечить, но и убивать. Лимон отверг все предложения, он не хотел пока себя ограничивать. Но даже после такого Лимон получил официальный статус чемпиона. Во всем клане таких было четверо. Ему был выделен немаленький канал ресурсов. Он имел право пройти базовое усиление мага, получил личную безлимитную карту и множество других привилегий. Вилла, в которой он и Даша сейчас находились, одна из таких привилегий. Лимон хотел отказаться от титула чемпиона, но ему не разрешили. Впрочем, Лимон не был категорично против. Он уже решил связать себя с кланом, поэтому позволил Булгаковым вложиться в него. Даши тоже поступило несколько предложений, и все же ее элемент жизни считается весьма редким среди магов. С ним она имела возможность стать прямым членом церкви богини жизни. Даша приняла это приглашение и через несколько дней отправится в специальную школу церкви, где ее будут обучать искусству целительства. Клан Булгаковых и церковь богини жизни были очень тесно связаны. Среди одиннадцати старших иерархов, которыми могли стать лишь архи-маги, трое были членами клана Булгаковых. Даже дочь князя Елизавета состояла в церкви богини жизни. Она окончила школу церкви и сейчас получает знания в академиуме. Даша очень хотела подружиться с ней. Звякнул смартфон, Даша достала его и открыла ссылку. «Смотри, снова фокусник» он и правда посмел украсть посох первого мага?» Даша подсела к брату, чтобы тот тоже увидел запись. На экране появилось равнодушное лицо с таким же гримом, как и в первом ролике. На голове покоилась шапка первого мага. «Привет!» — фокусник кивнул. «Я решил не ждать три дня Не украл посох Сафона полчаса назад. Вот он!» Фокусник повернул камеру и показал на древний посох, который лежал в углу вместе со шваброй. Фокусник повернул обратно камеру на себя и показал посох, который волшебным образом оказался у него в руке. «Позже я выложу новое видео и расскажу о следующей цели». Фокусник печально улыбнулся и отключился. Лимон и Даша переглянулись. «Как думаешь, он и правда это сделал?» — спросила девушка. «Или блефует?» «Не знаю», — покачал головой лимон. «Поищи новости про ограбление Дворца Совета». Даша пару минут покопалась в смартфоне и отозвалась. «Нет, ничего. Но пока рано, может, к утру что-то появится». Брат и сестра быстро забыли об этой видеозаписи. Посидев еще немного, они отправились спать. На следующее утро за завтраком Даша радостно сказала. Официальный сайт Дворца Совета выложил видео, где опровергает слова фокусника. На видеозаписи был показан настоящий посох Сафона, который лежит там же, где лежал. Даша показала брату запись, где пожилой мужчина ехидно рассказывал, что никто не воровал посох. Он продемонстрировал артефакт, который лежал на витрине, и похвалил фокусника за создание очень похожего дубликата. «Жаль», — вздохнула Даша. «Я думала, он такой же, как профессор. Тоже будет чудеса всякие показывать». «Чудеса воровства?» — хмыкнул Лимон. Ему сразу не понравился фокусник. После завтрака Даша вдруг сказала. «Фокусник выложил новое видео. Судя по сообщению подруги, там что-то невероятное». Лимона не хотелось признавать, но даже он невольно заинтересовался конфликтом между дворцом Совета и фокусником. Брат с сестрой расположились на диване. Даша включила запись на смартфоне. Фокусник сидел в валом кресле, на его коленях лежал планшет. Он равнодушно улыбнулся и начал. Я же говорил, насколько трудно быть гением. Если не говорил, то знаете, это... «Очень трудно!» Он громко вздохнул и добавил. «Очень сложно найти достойных соперников. Да, что там сложно?» «Невозможно!» У Лимона зачесались кулаки. Ему очень захотелось избить этого высокомерного типа. «Я с самого начала понял, что посох во дворце совета — подделка». Но я все равно выкрал его. А потом я с большим интересом наблюдал, как прибывшие маги беззаботно поместили в витрину новый посох. Разумеется, он тоже не настоящий. Фокусник поднял свой планшет и разблокировал. Тыкая в экран одним пальцем, он неуклюже открыл медиатеку, где было всего одно видео. Фокусник запустил его и повернул планшет к камере. Вот. Видите, это я во дворце совета, а это тот самый посох, который лежит сейчас на полу. На видео было видно, как неизвестный подошел к витрине с посохом. Он опустил руку в белой перчатке к стеклу, а затем его рука легко прошла сквозь стекло и схватила посох, который вдруг исчез. «Я знаю, что даже после такого доказательства найдутся те, кто мне не поверит». Фокусник опустил планшет и печально посмотрел в камеру. «Поэтому я решил оставить доказательства. Сейчас покажу». Действуя так же неуклюже, он зашел в браузер и в поисковике неловко набрал дворец совета. В открывшемся списке он ткнул на официальный сайт и начал что-то искать. что?» «Специально выводит людей из себя», — процедил Лимон. «Раздражает», — кивнула Даша, наблюдая за неуклюжими действиями фокусника. «Нашел», — пробормотал тот и включил сегодняшнее видео, на котором администратор уверял, что никто не воровал посох из Дворца Совета. Даша и Лимон переглянулись, они совершенно не понимали, чего хочет добиться этот человек. «Вот». Фокусник остановил запись на том моменте, когда камера была наведена на посох. Затем он поднес пальцы к экрану и начал ловко раздвигать их, приближая картинку. Через несколько приближений незаметная полоска, на которую никто не обратил внимания, увеличилась в сотни раз и превратилась в надпись. «Эта палка принадлежит фокуснику». Рядом с надписью была нарисована кошачья рожица. Видите? Фокусник равнодушно улыбнулся на камеру. — Проверяйте ролик, пока его не убрали. Убедитесь сами. Он вяло помахал и отключился. Брат и сестра пару секунд тупо смотрели на экран. Затем Даша спохватилась и быстро открыла вкладку официального сайта Дворца Совета. Она недавно смотрела видео, поэтому не понадобилось его искать. Даша включила его и отмотала запись к тому моменту, где показывался посох. Она нашла неприметную полоску и приблизила ее. Через пару мгновений весь экран занимала та же надпись, которую показал фокусник. «Ого!» — только и сказала Даша. «Он их всех обдурил!» Он украл поддельный посох. Затем дождался, когда его заменят, и оставил эту метку. Хмуро сказал Лимон. В первом видео он специально ни слова не сказал, что посох поддельный. Люди из дворца совета попались в его ловушку. «Может, он и правда гений?» — неуверенно предположила Даша. «Он так точно все спрогнозировал». Лимон хмыкнул, но не ответил. Глубоко внутри он понимал, что фокусник произвел на него сильное впечатление. Я проснулся с хорошим настроением. По потокам энергии от стало очевидно, что владельцы поддельного посоха клюнули на удочку. «Выложила?» — с улыбкой спросил я, потягиваясь. «Вчера ночью мы с Мией сделали вторую вылазку во дворец совета, но на этот раз я не входил в здание. Мия одна прокралась внутрь и оставила на подделке след». «Да», — кивнула Мия. Все прошло по третьему сценарию, самому удачному. Они, правда, выложили опровержение. Посмеиваясь, я поднялся. Когда вышло видео профессора про блоков наркомана, ядро переступило на десятую ступень. Сейчас оно уже достигло 23% от максимального размера, и благодаря роликам фокусника рост продолжался. Валентин проник в квартал клана Маргун, сообщила Мия. Вся их репутация оказалась правдивой. Большинство членов клана Маргун, те еще упыри. Но что главное, они контролируют бандитские группировки и владеют борделями и казино. Они тесно связаны с блоками. Раньше Маргуны позволяли блокам торговать монопылью в своих заведениях. Сами они не производят и не продают монопыль поэтому мы не смогли их вывести на чистую воду, как остальных. Вот как. Я сел обратно на кровать и посмотрел на Мию. Получается, Валентин обнес их? Да. Глаза Мии лукаво блеснули. Он там нашел кое-что очень интересное. Я терпеливо подыграл ей. Что нашел? Тайную лабораторию, загадочно сказала Мия. В ней... «Знаешь, что изучают?» Я мысленно закатил глаза и спросил, «Что?» «Зомби-вирус», — торжественно объявила Мия. Маргуны изучают зомби-вирус и ставят опыты на людях и животных. А знаешь, кто тоже изучал этот вирус?» У меня задергался глаз. «Кто же?» «Клан Беляевых!» Мия довольно уставилась на меня. Я приподнял брови и уточнил. Тот самый клан, который пережил таинственную катастрофу и рухнул с топ-100 в топ-500? Да, Люба крутит роман с бароном Иваном Беляевым, но это не важно. Мне стало серьезнее. Ники взломала лабораторию Маргунов и узнала много чего интересного. Беляевым очень плотно изучали зомби-вирус и пытались его повторить. Их целью было создать антидот. Но что-то пошло не так. Произошла страшная катастрофа. Половина клана сама стала зомби. В итоге Совет Десяти опечатал их землю и уничтожил всех зараженных. Один из научных работников перед смертью успел продать все результаты исследований клану Маргун. А те вдруг решили, что неплохо бы продолжить исследования они думают что их система защиты справится если что то пойдет не так каким образом беляева обратились в зомби хмуро спросил я у маргунова есть теория любое существо которое становится зомби переходит под контроль более высокоранговой особи сильные зомби могли организовать такую диверсию точно неизвестно как именно они это провернули но скорее всего В клан проник один или несколько зомби-архимагов. Недавно появилась новая версия, что за тем событием стоит клан Кавка. Они не хотели, чтобы Беляевы придумали антидот, поэтому тайно заразили всех. У Беляевых не было своего грандмага, мага поэтому это вполне реально. Я задумчиво кивнул. Можешь скинуть мне всю информацию, которая касается катастрофы Беляевых, из всех доступных источников? Да, сейчас. Я сел в кресло и внимательно изучил то, что прислала Мия. Если старшие зомби и правда могут взять под контроль более слабые особи, разве это не означает, что план по массовому исцелению зомби может превратиться в массовое побоище? хмуро пробормотал я. «Почему?» — не поняла Мия. «Даже с зомби-архимагами настолько быстрое распространение вируса выглядит подозрительно», — пояснил я. «Или тут и правда замешаны кавки, или была проделана большая подготовительная работа». «Есть еще один вариант. Люди далеко не все знают о зомби-вирусе». А вдруг существует способ его передачи по воздуху? «Почему тогда зомби не используют этот метод?» — резонно заметила Мия. «Они бы давно перебили всех людей с такой способностью». «Не знаю», — покачал я головой. «Может, нужны особые условия?» Я пошел в душ, где продолжал думать над странным происшествием в клане Беляевых. Судя по информации, которую собрала Мия, катастрофа настигла клан за несколько минут. Как это возможно? После утренних процедур я со смешком заметил. Совсем забыл спросить про добычу. Валентин смог достать что-нибудь? — О, да! — оживилась Мия. — Он собрал полный рюкзак добра. Из самых ценных — два камня души, коробка патронов каждый из которых артефакт Ранга Магистра. Четыре материала, которые по ценности равны древним, и один клинок Ранга Архимага. Есть еще много разных артефактов, но я перечислила самые ценные. Жаль, что у Валентина не было с собой пространственного кольца. С ним он гораздо больше набрал. «Не подумал», — признался я. «Пусть Валентин превратит камни души в камни невидимости». Остальное добро доставит Лилит, я позже заберу. — Хорошо, — кивнула Мия. — Может, мне добавить пространственное кольцо в магазин организации? Поставлю высокую цену, пусть Валентин копит на него. — Давай, — улыбнулся я. Переодеваясь, сказал. — Сегодня схожу на первую лекцию. — Появилась информация про учебную практику, — вспомнила Мия. — Студентов будут отправлять на помощь военным. «Интересно, коснется ли это меня?» — усмехнулся я. «Если меня и пошлют куда-то, то у места, где есть минимум один Гранд Мак, и сопровождать меня будет Гранд Мак. Это необходимо, чтобы защитить не только меня, но и тех, кто будет рядом со мной». «Не нашла про это информацию, но думаю, что тебя оставят в Академиуме. Зачем им рисковать?» «Ты гораздо полезнее тут со своими артефактами!» Чуть подумав, я решил сегодня занести одну сферу карманного измерения. У меня на носу два апофеоза, и полевая практика может помешать им. Пусть ректор несколько раз подумает, стоит ли меня отправлять куда-то. «Что там с лимоном?» — спросил я, у из своей квартиры. Он вошел в клан Булгаковых. Скоро собирается вернуться в академиум. — Пусть готовится, — тихо сказал я. — Сегодня отправлю ему два камня души. Лимону придется сделать двенадцать камней воскрешения.